Саша Горзувский и Лёша. Помню, почти все говорили, что это невозможно. Как ты поедешь? Да зачем тебе туда соваться? Без тебя возят постоянно гуманитарку, полно фондов. На чём поедешь? Как повезёшь? Там никто просто так не передвигается. Как попасть? Что везёшь? Как соберёшь? Граница, могут убить, там война. Ты сошла с ума. Мне написали всё, и я нагло врала, что всё решено, что мне всё сделают, и обо всём договорились, и всё схвачено. Не было схвачено. В планах было собрать помощь и передать кому-то, кто довезёт и передаст в Луганск. Я начала судорожно обзванивать знакомых журналистов, но все только отфутболивали меня. Как вдруг написал Саша, ещё один Саша в моей жизни. Этот Саша оказался родом из Гурзуфа, Того самого, где я потрошила деревья с лычой. Он учился в одной школе с моей близкой подругой и прочитал меня в живом журнале. «Дунь, давай арендуем газель и отвезем все, что соберешь. Машину оплачу». К этому моменту у меня было отложено три пакета вещей от дочки, лекарства и планировалась покупка гречки и тушенки на гонорары от последних статей. И все. «Газель!» Ну что ж, может кто-то что-то еще принесет. Ребят, в общем, еду сама. Кто хочет поучаствовать, пишите в личку. Еду на этих выходных. Через несколько часов посыпались личные сообщения. В тот же вечер дом завалили едой и вещами. Люди стали приносить деньги. За несколько дней мы собрали около ста тысяч рублей. Откуда ни возьмись, возник Леша, который предложил помощь в сборе и покупке еды. Уильям вложил на это немалую сумму. Он оказался знакомым знакомых. Квартира превратилась в огромный склад, где можно было передвигаться только по протоптанным дорожкам. Везде кучи еды, спички, носки, памперсы, детские смеси, огурцы из макарон и гречки. Мама стоически принимала с утра до ночи неизвестных ей людей. Дочку устраивала между коробками, домики, истелила сверху пледы.